последние дни. Николай пропадал на раскопе и ночевал в школе, а Жан с Глебом жили то здесь, то в гостинице городка Градонеж, находившемся в трех километрах отсюда. Там был неплохой ресторан. И все же Жану больше нравилось в школе с археологами. Деревянный дом, запущенный сад, песни под гитару и разговоры. Жану иногда думалось, зачем люди создают легенды о поисках таинственных городов, вроде местных преданий о трех китежах, когда прямо здесь бывает так просто и хорошо. Если бы он и вчера остался тут, все было бы по-иному, и он не оказался бы втянутым в эту историю с украденной рукописью. Три дня назад он принес Владимиру ту рукопись. Жан вспомнил, что ему почему-то не хотелось отдавать ее, даже ненадолго, словно что-то предчувствовал, но Владимир финансировал их экспедицию. Собственно, выделять деньги на раскопки на месте будущих зданий он так и был обязан по закону, но ему нужны были не только раскопки. Он хотел построить здесь туристический центр под названием Китежград, и для раскрутки и рекламы своего проекта его интересовало все, что связано с местными легендами о третьем Китеже, Кучковичах. При строительстве он обещал сохранить все исторические и археологические памятники, не нарушать ландшафта. Выполнил ли бы он это обещание, неизвестно. Впрочем, его конкурент по бизнесу Игорь Петров собирался строить здесь завод, так что выбора особого не было. И снова вспомнил тот разговор. «Неужели, вместо того, чтобы отдыхать на Лазурном берегу, вы приехали сюда только из-за этой рукописи и бабушкиных сказок и семейных преданий», про какого-то предка-трубадура XII века? Да уж как это объяснить? Видно, разглядывая Жана, худощавого, с тонкими чертами лица, с копной волос, находившихся в художественном беспорядке, Петр не заметил в его внешности того, так сказать, легкого налета бескорыстного авантюризма, который, по словам друзей, чувствовался во взгляде Жана. Не рассказывать же в самом деле этому серьезному человеку о их легендарном предке, странствующем трубодуре XII века, побывавшем даже и на Руси. Не от него ли его дед, и дядя, и сам Жан унаследовали этот зов в крови? Это чувство, похожее на жаркий ветер, толкавший в путь. Нет. «Лучше всего рассказать о вполне понятном предложении своего дяди. По крайней мере, кроме всего прочего, здесь речь идет о конкретных деньгах». «Да нет, Петр. Дело в моем дяде Этьене. Он был крупным бизнесменом и, отойдя на покой, решил потратить часть своего немалого состояния на прихоти и хобби. Он вполне может себе это позволить». Ну и потом, своих детей у него нет, а племянников еще двое. Вот хочется сделать дяде приятное, да и друзей моих не забыть. У него, как вы выражаетесь, легкий сдвиг на средневековых сюжетах, связанных с Граалем и с нашими семейными преданиями. Кстати, дядя Атьен считает, что этот... Интерес предался ему от нашего предка XII века по имени то ли Гийом, то ли Гийом, если бы удалось найти хоть косвенные факты, подтверждающие предание о Трубадуре, а еще лучше что-нибудь про Грааль, ну, например, что существовал некий аналог ему на Руси и назывался «Белгорюч камнем». Дядя Этьену нравятся всякие сомнительные и смелые гипотезы, и он тогда вполне может щедро профинансировать экспедицию. Да мне и самому интересно, как историку. Я как раз занимаюсь этим периодом, XII веком». Любопытно, убедил ли Петра его рассказ? «Да и кто знает, как надо разговаривать с русскими бизнесменами». Жан хоть и бывал раньше в России и говорил по-русски, такого опыта не имел. А ведь, кстати, в связи с проблемами Владимира экспедиции его друзей может очень пригодиться финансовая подпитка от дяди Жана. Тут Жан заметил, что солнце уже поднялось высоко и припекает. «Кстати, хороши друзья, он тут о них беспокоится». Всякие финансовые проекты придумывает. А они где? Ведь думали же вместе обсудить, что делать дальше. Он не так хорошо разбирается в современной русской действительности, чтобы не ляпнуть что-нибудь лишнего. И еще они ведь собирались пойти на то место, где в прошлом году Глеб нашел берестяную грамоту. Правда, ее потом украли. Николай хотел заложить там раскоп. «Вот ты где!» «Расслабляешься!» К Жанну подошел Глеб. «Коля уже начал раскапывать у камней! Пойдем посмотрим, что он там делает!» И когда они шли по тропинке вдоль берега, Глеб сказал. «На самом деле, Жан, Я тогда наговорил спонсору, бог знает чего! Но мне показалось, что... Все средства хороши, чтобы получить сейчас финансирование. Но в прошлом году мы действительно поняли, что автор этого исторического романа не все выдумал, а использовал неизвестные нам источники, утерянные рукописи, предания. И тогда многое, про что упоминается в романе, может оказаться не фантазией, а реальными фактами» и про «Белгорюч камень», и про «Третий китиш», и про клад Кучковичей. А ты понимаешь, что, например, даже библиотека Ивана Грозного по сравнению с кладом Кучковичей — детские игрушки. Самые ценные найденные в России клады — домонгольские. Это и понятно. Люди их спрятали, а потом не смогли взять». Но самые удивительные древние сокровища оказались у Андрея Боголюбского. Помнишь, с какой выразительностью летописец описывает, как войска Андрея Боголюбского разграбили Киево-Печерский монастырь? Софию в 1169 году. И можно предположить, что в отличие от татар, которые возьмут Киев позже, Князья знали, что там искать, и понимали всю ценность и сокровищ, и книг. А там были бесценные древности. В Киево-Печерском Патерике описывается, как в конце XI века много книг было у инока Григория, и как варяжский клад монахи Феодор и Василий не отдали князю Мстиславу даже под пытками. Из Константинополя привозили в Киев ценности и книги, и иноки-греки, жившие в Киево-Печерском монастыре, и мать Владимира Мономаха, византийская принцесса. Все это оказалось у Андрея Боголюбского. И в 1174 году, или его убийцами, или иными, приходившими грабить людьми, было увезено, как сказано в Ипатевской летописи, «прочь». А теперь мы можем предположить, что «прочь» — это как раз сюда, в Градонеж. И где-то тут находился третий китиш, основанный Изяславом, сыном Андрея Боголюбского. Только боюсь, слишком многие стали всем этим Интересоваться. Но теперь хоть можно предположить, почему рукопись украли. Кроме всего прочего, там могли быть приписки на полях о каких-то средневековых источниках романа и о том, как убийства Андрея Боголюбского, легенда о третьем ките же, связаны с сокровищами Боголюбского и с белгорюч камнем. В романе были еще предсказания о современной России и пророчества о том, что Николай II погибнет в день памяти Андрея Боголюбского. И ведь действительно только три правителя России погибли от рук не своих родственников, а подданных, и только убийства двоих из них, князя Андрея и Николая II, сопровождались мятежом великим. Разгадать бы таинственные намеки романа. И про Грааль тоже. Жан, а что ты говорил про своего дядю и его финансы? И о том, что если нам удастся связать эти легенды и наши поиски с Граалем, от него, возможно, спонсорская помощь. Сейчас было бы очень кстати. Между прочим, я уже Коле говорил... Моя гипотеза про Грааль вполне приемлема. Впервые она пришла мне в голову, когда я еще в студенческие годы был в фольклорной экспедиции. Легенды возникают из многих устных сказаний. Потом их записывают, подобно тому, как в образе Владимира Красное Солнышко смешались представления о Владимире I и Владимире Мономахе. В Средневековье и в фольклоре не могло быть иначе. Их просто было много, или несколько, того, что потом назвали Граалем, и впоследствии совместились в одну легенду. Грааль — это не отдельный предмет, а явление, и у него есть варианты. И тогда исчезает вся эта путаница, Чаша, камень. И один из них по Вольфраму фон Эшенбаху был по пути на восток. И, возможно, на Руси. Я уже запутался. И Белгорюч камень, и Грааль, и талисман, княжича Изослава, и Три Китежа. Ну, про два известно и из других источников например, из старообрядческих памятников. Так, давай по порядку будем искать. Начнем вот с чего. Пока Коля занимается раскопками, почитаем еще роман. Может быть, поймем, как связано то, что было тогда в XII веке с тем, что сейчас творится. И они решили перечитать начало текста в надежде понять, почему им так все интересовались. А потом Глеб и Жан лежали на холме под соснами и смотрели, как Коля закладывает раскоп. Что нужно для счастья? Смотреть на текущую воду, зеленую траву и как другие работают. Между прочим, могли б спуститься и помочь. Это из-за вашей таинственности мы решили никому не говорить, даже студентам. А то я не стал бы копать один. Коля отложил лопату и сел на землю рядом с раскопом. Что это с ним? Застремался я на этот холм. Странный он. Культурный слой тут есть везде. Но у него какая-то странная, правильная, круглая форма. А... «Что такое застремался?» — спросил Жан. «То же, что и запал». А, а, «А запал?» «Вроде непреодолимого интереса и влечения. Кстати, у меня нет открытого листа на это место. Я официально здесь не могу раскапывать». Глядя на археолога, Жан сказал. «Коля, когда докопаешься до клада Кучковичей, мы спустимся к тебе» и поможем. Знаешь, Жан, чем черт не шутит, может, мы сейчас что-то и найдем. Это ж уникальная возможность таких необычных ситуаций с поисками сокровищ, как сейчас. В России. Нет, нигде, в Европе. Где еще все материалы частных коллекций, которые веками хозяева никому не показывали, были после революции извлечены, собраны в местных краеведческих музеях и потом благополучно забыты. В России сейчас такое можно найти. Но тогда многое, что связано с этой историей о тайнах и сокровищах Кучки, тоже может быть правдой. Давайте еще раз посмотрим, что в этой рукописи было о книгах, из-за которых убили Вирника. Они их там все ищут». Начнем с поиска книг. Вечера стали по-весеннему теплыми. Таял снег, и в городе под ногами растеклись ручьи и хлюпала грязь. Хорошо бы у нас везде застилали мостовые, как в Новгороде. Думал худощавый отрок по имени Влас, осторожно ступая по деревянному настилу. В этом переулке рядом с Торговой площадью мостовой не было, в отличие от улицы, с которой он только что свернул. Отрок дошел до перекрестка, прислонился к забору угловой усадьбы и стал разглядывать дом напротив. Перед ним тоже не было бревенчатой мостовой. Если удастся туда проникнуть, то грязные следы могут остаться на лестнице, и по ним будет видно, что кто-то залезал внутрь. Впрочем, так ли уж это важно после того, что он узнал сегодня от купца гостяты? Когда челядинец передал ему «Гостята, зовет тебя Влас!» Влас надеялся, что ему предложат книжный труд, переписывать или что иное, но гостята его удивил. Влас никак не ожидал услышать такое». Купец долго расспрашивал о жизни, о родителях. Жена купца, улыбаясь, сама угощала заморскими сладостями. А потом он рассказал такое, принес кусок бересты, что влас решил проникнуть в дом завида, пока мало кто знал о его смерти. И сейчас он заглядывал во двор вирника, в отличие от двора купца-гостяты, стоявшего на высоком красивом берегу Клязьмы, дом Завида находился на бойком, но тесном месте, в узком переулке рядом с шумной торговой площадью. Торг уже кончился, лавки закрылись, и переулок был пуст. Никто не проходил мимо, и никто не входил в дом и не выходил из него. Возможно, слуги уже разбежались, и никого сейчас не было». Влас помнил, что узнал о вирнике. Человеком завид был язвительным. Жил одиноко и не держал холопов, а только наемных работников. Тихо крадучись, к власу подошел черноволосый отрок с подвижным лицом в кафтане иноземного покроя и тоже с интересом стал разглядывать дом завида. — А ты не боишься, Гильем? — Ведь у нас вора, забравшегося в дом. — Можно убить прямо на месте. — Я прибыл издалека. — А тот, кто любит странствовать, не должен бояться. Дороги ведь опасны. — А ты, Влас, ведь ты долго жил в монастыре. — Совсем нет. — Только очень уж хочется узнать, что мы там найдем. Тогда тебе не в монахи надо идти. Власа самого удивило веселое волнение, которое он ощущал. И гостя-то тоже говорил ему в монастыре. Тебя привлекает лишь книжная премудрость, а этого мало, если ты хорошо помнишь, как твой дядя учил тебя воинскому делу. — Ты что-нибудь заметил? — спросил Гийом. — Как мы проберемся внутрь? «По-моему, там никого нет. Перелезем через забор. Рядом с ним есть сарай. Подожди! Раз никого сейчас нет!» Гийом подошел к воротам, надавил на калитку, и она неожиданно открылась. Они вошли в просторный двор. В вечернем сумраке большой двухэтажный дом был тихим и зловещим. Крыльцо находилось сбоку. На его столбах были вырезаны загадочные звери, «А может, и бесы?» «Как ты думаешь, почему терем кажется таким мрачным? Может быть, от того, что хозяин его убит, а душа еще не успокоилась?» — спросил Гийом. «Ты что, не живых боишься, а мертвяков?» — заметил Влас. «Но ведь мы не знаем, как он умер». Когда люди так погибают, всякое случается. Влас промолчал. Двери в дом оказалось лишь прикрытой, но не запертой. Сколько ж у него вещей! И во дворе сарай, и здесь, на первом этаже, тоже кладовая. Тут был беспорядок. Валялась сломанная катка, в углу стоял старый сундук, на него набросана потрепанная одежда и порванный плащ. Рядом на скамье что-то светлело. — Смотри-ка, это восковая свеча. — Зачем она здесь? — Она ж дорогая. — Пойдем на второй этаж. — Возьми эту ветошь, вытри ноги. Скрип ступеней громко раздавался в тишине. Гийом перекрестился. — Влас, которому тоже становилось не по себе в этом пустом, как будто бы в рождебном доме, прошептал. Но духа-то завида, нам не нужно бояться. Ведь ему должно быть известно, что мы не убийцы и не воры, и пришли забрать только то, что дал ему мой дядя на хранение. Слабое вечернее солнце проникало в маленькое оконце, и они разглядывали... Что просторная горница на втором этаже отличалась от кладовой на первом, здесь был порядок и чистота. На столе, лавках и двух сундуках в углу ничего не лежало, они, как и дверь, не были заперты, а внутри пусты. — Кто-то нас опередил. — Жалко, — вздохнул Влас. — Зря мы рисковали. «Раз ничего не нашли, пойдем отсюда», — вставил Гийом, стараясь произнести фразу как можно спокойнее. Но было видно, что ему хотелось поскорее уйти из этого места. Но Влас осматривался и, казалось, не обращал на него внимания. Гийом понял, что его не услышали и постыдился за свою трусость, поэтому сказал первое, что пришло на ум. «Какой здесь порядок!» Аккуратный был человек. Ничего в ответ. Темнеет. Надо было взять внизу свечку, снова сказал Гийом, поеживаясь. Что ты сказал? Верно. Пойдем-ка вниз на первый этаж, отозвался наконец Влас. Да там же один хлам, возразил Гийом. Но Влас уже спустился в кладовку, зажег свечку и стал разбирать ветхие вещи, накинутые на полу на сломанный сундук. Он отбросил плащ, сорочку, деревянную чашку со сломанным краем, ложку с обломанной ручкой. Гийом удивился, но принялся ему помогать. Вдруг в лаз вытащил с дна сундука, завернутую в старую мешковину предмет, развернул тряпку. «Подержи — Подержи-ка свечку! — обратился он к Гийому. Это была пергаментная книга. Влас раскрыл ее. Из нее выпали куски бересты, заложенные словно закладки. — Как ты догадался? Ее и воры, что побывали до нас, не нашли. — Думаю, Завид был не глуп. Он часто бывал в разъездах и понимал, что замки от воров не спасут. Он и не стал запирать. Оставил на видном месте, нарочно устроил здесь беспорядок, только у аккуратного человека. Обычно везде порядок, и свечка дорогая здесь неспроста. Но ведь верно он решил, что если залезет вор, будет открывать красивые сундуки наверху, а самое ценное это не там». «Да, кажется просто, но все обманулись, кроме тебя». Гийом с интересом посмотрел на находку. «А что там?» «Тут несколько кусочков бересты». И Влас прочитал. «Писано это в память горькую и бедную той весны, когда убили боярина Кучку. Но мы на прежнее возвратимся». Здесь дальше оборвано, а на второй бересте другой отрывок. А в некоторых городах и селах, о которых писано всей книге, я бывал и приписал еще о том слова на память. И в тех местах схоронил я камни и книги тайные, о чем сказано дальше. И если что со мной случится лихое, то там и надо искать врагов моих, а места эти таковы. Должно быть еще... А что это за шорох? «Ты слышишь? Будто что упало!» Гийом не ответил. Свеча внезапно потухла. Влас почувствовал сильную боль в плече. Кто-то вырвал из его рук книгу. Влас резко повернулся, ударил нападавшего. Тот упал, быстро поднялся, побежал. Влас погнался за ним, в темноте споткнулся обо что-то и растянулся на полу. Когда, поднявшись, выбежал во двор, там уже никого не было. «Ты как, Гийом?» «Меня ударили сзади. Я упал». «А кто тебя так научил драться?» Спросил его друг, одной рукой держась за затылок, другой опираясь на перила крыльца. Выходя, он прихрамывал на правую ногу, А нее-то и споткнулся в лаз. «Мой дядя! Он был хорошим воином, хотя я редко его видел». Ласа самого удивило веселое возбуждение, которое он испытал во время драки. Он продолжал. Он обещал мне, когда я вырасту, рассказать, почему стал служить в дальних краях и почему мы переехали сюда, из Кучкова. Но три года назад пропал, а сейчас я узнал от гостята, что он погиб. Так случилось, что гостята освободил из половецкого плена друга моего дяди. В дороге тот спас гостя те жизнь, но сам умер. Только перед смертью успел передать для меня несколько слов моего дяди. Я не все понял. Какие-то давние дела и легенды, может быть, и убийства. Все это как-то связано с кучкой, с завидом. И его книгами. Но книги-то теперь у нас нет. А я надеялся что-то узнать. В этой грязи следов-то не видно». Они быстро шли по переулку к торговой площади. «Я думаю, ты все равно все сможешь найти и понять при твоем-то остром уме. Как это у тебя получается? Если бы не ты, меня бы, наверное, обвинили в краже того кубка. Когда я искал кубок, трудно было, потому что не было подозреваемых. А сейчас, наоборот, их слишком много» кто только не интересовался книгами Завида. Разве мы сами только что не забрались в его дом? И не мы одни. Влас вдруг остановился на углу рыночной площади перед березой, у которой из одного корня росло три ствола. Видишь это дерево? В убийстве Завида больше подозреваемых, чем у него стволов. Помнишь, когда украли кубок, везде лежали сугробы, Много и такие разные. Все это удивительное, дивное, снежное звери, страшилище. Смотришь на извилистый ком снега на дереве, и рождается мысль. — Так это... — Тебе и помогает разгадывать загадки, — удивленно спросил Гийом. — Потому что ты любишь собирать в лесу эти забавно изогнутые ветки и сучья. Но ты тогда, помню, еще многих людей расспрашивал в разных местах. Может быть, и сейчас так сделать? Я подумал, а ведь Вирник тоже родом из Кучкова, как твои отец и дядя. Но они никогда о том времени не говорили. Может быть, об этом слышал отец Василий? Но, боюсь, не скажет он нам раз и в летописи об этом не стал писать. Если прямо спросить, наверное, не скажет. А вот когда придет брат Лука, надо завести разговор про давние времена. Может, они случайно и проговорятся».